Глава десятая Мужчина шел по выжженной пустоши, не обращая внимания на налетающие порывы колючего от песка ветра. В отличие от своих спутников, он не был закутан с ног до головы у специальный костюм, не нужны ему и какие-то магические ухищрения. Вокруг него раскручивалась аура духовной энергии, останавливая ветра выцветания и не позволяя причинить вред его одежде. Мужчина улыбался. Плотная, дикая амина пустошей была для него подобна живительной влаге, питающей и исцеляющей. Такого не чувствовали даже сильнейшие практики проклятой школы небес. Лишь только он один Как истинный наследник школы и практик уровня бессмертного вознесения Он оказался единственным, кто в этом мире способен понять и Вобрать в себя дикую амину, которая мало отличалась от чистой проклятой энергии Да, по своей сути она ей и являлась, хоть и имелось несколько различий о которых наследник начал узнавать лишь совсем недавно. И главным отличием чистой проклятой энергии Атамины было в том, что последняя содержала в себе слишком много энергии смерти. Наследник не знал, как лучше назвать это ощущение, когда он прикасался своей силой к камню. Он ощущал, как в буквальном смысле копается в давно умершем теле, которое еще до кучи испытывало эмоции. Страх, злость, ярость, ненависть и многие другие отвратительные чувства, от которых приходилось отгораживаться каждый раз, когда наследник пытался подчерпнуть силу из дикой амины. Во многом это объясняло, почему местные маги были вынуждены постоянно очищать Амину как с помощью своих технологий, так и внутри тел. Если использовать силу выцветания напрямую, можно легко сойти с ума или стать одержимым, желая сожрать кусок Камины да побольше. Именно поэтому наследника недавно заинтересовала девочка, умеющая управляться с дикой Аминой. Одержимые уже давно гонялись за ней, без особого толка. Теперь же он захотел лично разобраться во всем. Сразу как решит вопрос с мальчишкой из ортодоксальных фракций. Последний, судя по всему, думает пойти против наследника еще и забрал себе управление на троном в осколке. С этим нужно было срочно что-то делать. Он передал своим людям приказ помочь одержимому в поимке девочки, вот только слабо верил в их успех. Мало того, что в пояс вернулся тот старик, так еще и мальчишка из школы меча ошивается поблизости. Наследник не строил иллюзий, сейчас из его практик нет никого, кто бы мог справиться с ними, даже те, кто находится на той же ступени развития. Как ни крутя, выходец из мира боевых искусств получает слишком уж большое преимущество по сравнению с обычными людьми, особенно бывший хранитель. Господин... Рядом появился один из заместителей и старейшин новой школы небес. Мы создали портал, но, как и предполагалось, из-за магического шторма создать устойчивый тоннель удалось на относительно небольшое расстояние. Что ж, следовало хотя бы попытаться. Кивнул наследник, злиться не было смысла. Его предупреждали сразу, ну да и ладно. — Стабилизируйте тоннель. Мы переходим. Если удастся сэкономить хотя бы несколько дней, уже хорошо. — И напомните мастерам одержимым, что магический шторм уже нужно остановить. Он мешает не только тринадцатому поясу, но и нам. — Конечно, господин. Тут же кивнул старейшина. Наследник лишь мысленно хмыкнул. Он уже понимал, что маги одержимых сейчас уже просто не контролировали силу, что спустили с поводка. Отсюда и все проблемы. Магический шторм будет бушевать, пока постепенно не затихнет сам, и это при том, что маги пояса уже смогли частично обойти его воздействие. Не без помощи силы и способностей. Все той же девчонки. Артефакт на основе техники шага сквозь тень Неприятная штука, но уже хорошо, что практик, в противостоящий мне, не использует эту способность напрямую Я слишком хорошо представлял себе воинов, использующих шаги сквозь тень на максимальном уровне Это были сложные и опасные противники Достаточно сказать, что это женщина с артефактом способна доставить кучу неприятностей даже мне. Если бы не восприятие, противостоять такому шагу было бы намного труднее, а так я успел почувствовать появление противницы в тот же миг, как она появилась из тени. И если бы она была одна, вопрос решился бы относительно быстро. Другие практики не стали оставаться в стороне, атаковав меня одновременно. Еще и эти проклятые ловушки, которыми холм в буквальном смысле усыпан. Пришлось использовать четвертое и пятое движение, чтобы остановить сразу несколько одновременных атак с разных сторон, а затем атаковать в ответ. Воздух взорвался вихрем лепестков, сметая тех практиков, кто не успел среагировать. Пятое движение на уровне, которым я владел сейчас, было способно накрыть ураганом лепестков весь этот холм. Спрятаться от него, даже воинам, использующим артефакты перемещения, непросто. Особенно на этапах намного ниже моего. Главной проблемой для меня оставались магические ловушки и предводительница группы. Единственная, кто мог хоть как-то противостоять пятому движению. Делаю шаг, разрывая пространство перед собой, и оказываюсь рядом с одним из противников. Низкорослый мужчина на этапе создания основания, на вихрь лепестков он каким-то чудом среагировать успевает, а вот на мое появление нет. Удар духовным клинком из верхней стойки с минимальным вплетением природной энергии, бедолага падает, срубленный на землю. Следующий шаг и я оказываюсь рядом с другим врагом. Тот истекает кровью, не успев прикрыться от пятого движения, а ловушка, которая находится рядом с ним, разрушена импульсом моей силы. Духовный меч обрывает еще одну жизнь не дрожит в моей руке от предвкушения и желания продолжать битву. Лепестки пятого движения разлетаются в разные стороны, охватывая холм. В голове вспыхивает сильное чувство опасности, и я тут же техникой перемещения отбрасываю себя на максимальное расстояние от холма, который через мгновение вспыхивает яростным пламенем, поднимающимся к небу. От силы, вложенной в этот удар, заломило в висках. Теперь мне уже был очевиден план темных практиков. Заманить на холм, напичканный ловушками, отвлечь, возможно, даже ценой жизни нескольких человек. А затем просто активировать все ловушки одновременно, в их структуре был незаметно добавлен внешний контур управления, который я из-за скорости сражения заметить не успел. Один приказ, и целый холм перестал существовать, превратившись в воронку с оплавленными стеклянными краями. Этого стоило ожидать от истинных темных, и я что-то такое предвидел. Только думал, что западня будет исполнено с использованием яда, а не каскадной ловушки. Если бы замешкался и оказался в эпицентре взрыва, то могло даже закончиться внутренними повреждениями, которые точно не зажили бы к моменту столкновения с наследником. То, что оно скоро произойдет, Я нисколько не сомневался. В то же время мир лепестков разлетался в разные стороны от пылающего холма в попытке догнать шустрые цели. Это, пожалуй, главная проблема пятого движения. Если не уложить в него достаточно силы, оно слишком медленное, чтобы догнать действительно быстрые цели. Придется делать все своими руками. С момента, как я столкнулся с темными практиками, прошло меньше минуты, а положение Марии и ее людей все ухудшалось. Я ощущал столкновение Михаила с неизвестными сильными магами и попытки ученицы использовать свою невероятную магическую силу для создания кругового щита. И в обоих случаях дела у них шли не очень хорошо. Михаила откровенно теснили, не позволяя выдохнуть и пытаясь отодвинуть от основной группы, а Маше никак не удавалось создать нормальный прочный контур заклинания из-за постоянных атак. Поэтому уже двое ее стражей-телохранителей расстались с жизнями, и на очереди были другие. «Поэтому мне надо поторопиться и закончить тут прямо сейчас». Как бы я не хотел сэкономить силы, каждая секунда промедления оборачивается смертями людей. Мне, наконец, удалось разобраться в принципе работы артефакта быстрого перемещения. Женщина-практик пыталась уйти от лепестков пятого движения, используя теневые перемещения почти без перерыва. И в какой-то момент получилось увидеть следующую, в которую она пыталась уйти. Сделав шаг, я оказался аккурат в том же месте, только за несколько мгновений до ее появления. Поднял руку и использовал третье движение сад убийственных лепестков. Не жалею на него природной энергии и напитываю практически под завязку. Мой удар она закономерно пропустила, появляясь из теневого портала. Яростный поток силы в один миг накрыл ее. Я успел заметить только с ужасом распахнувшиеся глаза и попытку повторного использования шага сквозь тень. Освоя она эту технику до пиковой формы, а не используя артефакт, возможно, это у нее даже получилось бы. А так? Четвертое движение обрушилось, на нее не заметив какой-то простецкий амулет защиты. В одну секунду разрушила защитную духовную сущность и было остановлено лишь ценой сжигания собственного развития. Я увидел, как она повалилась на землю, с трудом дыша и пытаясь прийти в себя. В одно мгновение она из практика золотого ядра спустилась до начальных, базовых ступеней развития. И судя по внутренним повреждениям, которые показало мне восприятие, Ей больше не суждено стать сильным практиком. Даже используя на лучшего лекаря, заново срастить разрушенное золотое ядро невозможно. «Прошу!» — прошептала она, осматриваясь невидящим взглядом куда-то. «Кто и в каких количествах сейчас участвует в нападении на магов пояса?» — не стал слушать я, без особого труда читая ее эмоции. «Быстро!» «Десять отрядов одержимых, господин!» Ответила женщина, и я почувствовал, что она не врет. И две звезды практиков школы. «Сколько всего одержимых?» «Больше сотни, господин!» «Пощады!» В секунду она еще пыталась что-то рассмотреть перед собой, а затем закатила глаза и упала без сознания. Я же одним движением сорвал с ее рук артефакты шагов сквозь тени и быстро проверил восприятием, где находятся другие практики. Мой мир лепестков смог настигнуть лишь еще двух. Остальные сразу после активации ловушек поспешили скрыться. И особенно их подгоняло известие о проигрыше их старшей. Я нисколько не сомневался, что они поддерживали связь друг с другом с помощью каких-то техник типа шепчущих камней. Еще раз бросил взгляд на валяющегося под ногами поверженного врага и, развернувшись, открыл портал, уходя прочь. Пускай это враг, но теперь она не опасна. С такими ранами не восстанавливаются, а я все еще представитель светлой фракции и не собираюсь добивать покалеченных врагов. Лучше поспешить на помощь Маше, чувствуя, там скоро будет очень жарко. И как подтверждение моих слов, далеко впереди, где сражался Михаил с магами одержимых, высерванул яркий столб света. Кто-то активировал магический маяк, и весь вопрос был в том, кто это сделал — союзники или враги.